Глава тридцать пятая «Кошмар наяву» Грейс Медленно Хатсон наклоняется, и я забываю, как дышать, как думать, как существовать. Я забываю обо всём, кроме него, кроме этого момента. Моё сердце неистово бьётся, пока я пытаюсь понять, что же происходит. Я не хочу, чтобы Хатсон поцеловал меня. Не хочу. Или хочу. А затем, когда его губы почти касаются моих, прямо над нашими головами раздается громкий мерзкий вопль. На меня всей тяжестью обрушивается реальность — и я отстраняюсь, придя в ужас от того, что я едва не совершила. Я едва не поцеловала брата Джексона. Я едва не поцеловала Хатсона, Хатсона! Меня пронзает стыд, который смешивается с ужасом, раскаянием и множеством других эмоций, в которые я еще не готова вглядываться слишком пристально. Но это неплохо, ведь у меня все равно нет времени думать о них потому что чёртов дракон решил выбрать именно этот момент, чтобы показать, на что он способен. Его когти скребут по крыше, и он пролетает мимо с яростным рёвом. По моей спине пробегает холодок. Кажется, эта атака не похожа на прежние. Я не знаю почему, но да, она отличается от остальных. И судя по тревоге, отразившейся на лице Хатсона, он тоже так считает. «Что нам делать?» Спрашиваю я, когда дракон врезается в крышу с такой силой, что вся комната сотрясается, а один из книжных шкафов опрокидывается с оглушительным грохотом. У меня нет времени оплакивать книги, рассыпавшиеся по полу библиотеки, поскольку Хадсон хватает меня за руку и спешит к двери. «Мы же не собираемся выйти отсюда!» шепчу я, охваченная ужасом. «Эта тварь прикончит нас!» Вряд ли у нас есть выбор, — мрачно отвечает он. Что ты хочешь этим сказать? Но, кажется, я уже знаю ответ, и мне становится еще страшнее. Потому что дракон атакует нашу крышу снова и снова, как динозавр в парке юрского периода еще слабое место, чтобы пробиться внутрь. Неужели нет никакого способа заставить его убраться, шепчу я. Но в это мгновение, Над нами слышится громкий треск, и на нас сыпятся обломки дерева и черепицы. И Хадсон заслоняет меня от них. Я вытягиваю руку и пытаюсь заделать пролом, как делала прежде, но уже поздно. Через дыру в крыше видно, что глаза дракона горят яростью, а из его пасти извергается огонь. «Чёрт!» — восклицает Хадсон, и мы бежим к двери — Точнее, бежит он и тащит меня за собой. «Но ведь там он нас достанет», — говорю я. «Не хочу тебя расстраивать», — с иронией парирует он. «Но он нас достанет и в том случае, если мы останемся здесь». В ближайшую к нам стену ударяет струя огня, и я понимаю, что Хатсон прав. Есть только один способ спастись. «Ты готова?» — кричит Хатсон распахнув дверь которую мы так долго держали запертой. «Вообще нет!» — кричу я в ответ. Но теперь это не важно. Важно только одно — остаться в живых. Я сжимаю руку Хадсона еще крепче и вместе с ним бегу в темноту.